Глава 14 Пылала панская клуня. Отблески пламени высвечивали небольшой усадебный дом с мезонином. По двору метались люди. Кто-то закладывал бричку, на нее спешно усаживалась чередь, Селяне, перебегая от дерева к дереву, полили по дому. Сиваусы из Межиричей постреливал из своей малихеровки по темным окнам дома и каждый раз с удовольствием прислушивался к звону разбитого стекла. Ты куда шмаляешь, Юхим? спросил его сотоварищ. — Да повик нам, добродушно ответил Юхим. Красиво, дзенькая. — Яка польза повик нам? А что ж по людям? Там же на втором этаже полно понив, и ихние бабы и диты хай текают. А добро нам останется. Ой, слухай, чушь, я красиво дзенькнула. Один из повстанцев, закинув карабин за спину, уже бежал от дома, держа в руках огромную бутыль. «Ты куды, Петро?» «Карасин сховаю, на год хватит!» «От дурный карасин! Ты дивись, что люди несут. Люди несли одеяло, ковры, красивые лампы с хрустальными висюльками. Юхим подбежал к покинутому хозяевами дому. Под ногами хрустело стекло. Из разбитого окна высунулась чумазая физиономия какого-то хлопца. «Дядька Юхим, мы в очки А что еще быть?» «Подовысь, что там есть?» Там же все растягло. только картинки на стенах и осталось. А ну-ка не одну, попросил Юхим. Хлопец исчез и тут же высунул в окно большой писанный маслом портрет вальяжного господина в широком золоченном багете. Не, поклады на место. А что там ще? Кресло? Тилко дуже тяжеле. Ну, потрудись. И хлопец вывалил из окна громоздкое кресло, красивое, прихотливо изогнутое, обтянутое шелковым штофом. Сава, Савелий!» — обернувшись, закричал в темноту Юхим. "Подгоняй сюда бричку!» Возле полицейской управы скучились брички, кареты с беженцами, подъезжали еще какие-то таратайки, горели факелы в руках слуг, и это театральное освещение только усиливало драматизм происходящего. Испуганно гомонили женщины, дети, держащие на руках кошек, собачек, кукол, взрослые рассказывали друг другу о нападениях на усадьбы. Истории были похожи и состояли, главным образом, из аханья и восклицаний. Наскоро одетые, но сохранившие благообразие господа, обступили пристава Карачана. «Иван Григорьевич! Громят Успеновку! Спасайте, Иван Григорьевич! Шагаровку! Там все горит!» Растерянный Карачан едва успевал отвечать на просьбы, мольбы, съехавших сюда за спасением землевладельцев. «Сейчас, господа, сейчас!» и, обернувшись, крикнул в темноту, «Бычков!» «Езжай в Шагаровку!» Что ж я, с одной рукой?» «Давай, давай!» «Слухаюсь!» «Болонюк!» Болонюк, поскакав в Светодуховку, раздалось из темноты. «Это ты, Яким?» «Бери, кто там еще есть, скачить в Успеновку!» «Зараз», — ответил Яким Лепетченко, — «только коней напоим!» Карачан стоял у ворот полицейской управы в окружении умоляющих его помещиков. «Иван Григорьевич, ради бога, в новоселках бандиты! Там моя Анна Федоровна осталась!» Да что ж я сделаю? закричал Карачан. Все мои люди в разъезде! Я один тут, да все гуляй поле. К усадьбе пана Данилевского подступали хлопцы из ватаги Генестра Махно под командой Семинюты. Имение не палить, велел Андрей. Ты, карета, подпали, только он тот сарайчик, что на краю, чтоб светлее было. Спички есть? Крисала. Хлопцы открыли беспорядочную стрельбу по усадьбе, полезли через ограду. Каретников укрытого камышом сарая Чиркал обломком напильника о кремень Потянулся слабенький дымок Труд начал тлеть Раздув огонек на конце фитиля Семен сунул труд в пучок сухой травы Принялся фукать, закрыв Слезящиеся от дыма глаза И вот уже робкое пламя поползло Вверх к камышовой крыше Огонь быстро охватил сарай А где-то рядом кричали Перепуганные куры, гоготали гуси Визжали свиньи В доме Данилевских Однако паники не было. В высоких, кое-где уже разбитых окнах, играли отблески пламени. Командовал здесь молодой пан Владислав, дослужившийся уже до прапорщика. Его, похоже, даже увлекала возможность настоящего неучебного боя. «Вы, папа, лучше уйдите в покое», — попросил он отца, — «и, пожалуйста, не выглядывайте в окна». Но пан Данилевский в халате и ночном колпаке, приникнув к окну, держал в руках инкрустированную капсельную двустволку он отмахнулся от сына и что то выцелив выстрелил суя по его взгляду промазал Немудрено. мечущиеся огни мечущиеся люди крики треск дым это неохота с загонщиками и собаками на кабана и рука подрагивает и глаз бегает винсуся а ты почему здесь увидев юную сестричку возмущенно спросил владислав эй кто нибудь отведите девочку в покое девочку увели Пули, разбивая стекла, впивались в стены, разлетелись куски позолоченного багета. Картина, изображавшая одного из Данилевских в казацком чекмене, наклонилась на бок. Владислав приказал работникам, «Павло, к тому окну грызь, беги на чердак, со слухова окна хорошо видно. Алешка, давай сюда!» В руках работников оказались дорогие ружья из коллекции Данилевских. Все эти хлопцы не раз принимали участие в охотничьих панских забавах, знали дело — и не случайно считались гайдуками. «Степан, возьми мою трехлинейку!» Прапорщик кинул винтовку конюху. Молодой Данилевский был в одной нательной рубахе, но в полубое он разорвал ее, приник к окну с длинноствольным револьером в руке. Усадьба огрызалась огнем. Из окон летели жаканы и картеч. Прямо перед лицом Федоса картечь выломала штакетник, осыпав хлопцы щепками он выдернул крупную занозу из щеки, размазал рукавом кровь. Весь двор освещался пламенем горящего сарая, и приблизиться к дому было невозможно, не попав под обстрел. Федос обернулся к Семенюте. Отстреливаются под люки. — Дай бомбу, Андрюха, я с тылу зайду. — Не надо, — сказал Семенюта, и исчез. Он отыскал хшиву, который методично, но без особого прицела палил из револьвера в сторону дома, явно наслаждаясь самой стрельбой. — Хшива, гуляй польского пристава, знаешь? Ну, — Видел когда-то, но познакомиться не довелось, — усмехнулся Шмерков. — Вот и хорошо, что не познакомился. — Бежи до полиции. Скажешь приставу Карачану, что пан Данилевский просит помощи, обязательно Карачану. — Шуткуете? — Зачем он вам, той Карачан? — Очень даже нужен. — А что-то понимаю. На лице Шивы мелькнула плотоватая улыбка, я мигом, и он растворился в темноте. Карачан все еще находился в окружении землевладельцев, когда к полицейской управе прибежал разгоряченный Шива. В свете факелов его худое и обычно бледное лицо казалось багровым, блестели капельки пота. Пан пристав! закричал он взволнованно. Пан Данилевский просит подмогу. Выстрелы были хорошо слышны даже издали, и виднелось зарево в стороне усадьбы Данилевских. «Сам вижу. Только некого послать, а дын на хозяйстве остался. Пан просылай, чтоб вы самолично. И коней нема, все в разгоне», — откашлялся пристав. «А ты кто? Я, это, казачок у пана генерала в прислугах, нашелся хшиво. Так что передать?» «Передай...» Карачан сам не знал, как поступить. «Передай, може...» «Заможа! Мне от пана Батага достанется!» «Сгинь!» — пристав отвернулся, но, вздохнув, принял новое решение. «Скажи пану, сейчас явлюсь!» Хшива заторопился обратно. «Черт бы побрал этих отставных генералов!» — пробормотал пристав. Взяв карабин, он громко обратился к помещикам. «Господа, может, кто со мной? Надо помочь Данилевскому!» Никто не откликнулся. Но «Ну, может, хоть кто коня даст?» И снова молчание. Волна людей, осаждавших пристава, даже как бы отступила. «Эх, господа, перебьют вас бунтовщики поодиночке!» — упрекнул карачан землевладельцев и неохотно ушел в темноту. На дороге, ведущей к усадьбе Данилевских, Андрей Семенюта и Хшива ждали пристава. За их спинами неподалеку догорал сарай, и были слышны сухие щелчки револьверных и винтовочных выстрелов, буханья, дроповиков... Там все освещалось вспышками огня. Но канава, где залегли анархисты, оставалась во мраке. Семенюта их Шива заслышали далекие шаги. Андрей, передернув затвор, послал в казенник мальнихера патрон. Вскоре на фоне неба выделился черный силуэт Карачана. — А шо, храбрый! — прошептал Шива с оттенком уважительности. Семенюта только хмыкнул. — Прицелился. — Выстрелил. С пятнадцати шагов нельзя промахнуться. Пристав резко остановился, словно стал прислушиваться к близкой уже перестрелке, и затем медленно опустился на землю. Семинюта подошел к приставу, убедился, что тот мертв, вернулся к Шиве уже с двумя карабинами на плече. — Вот теперь можно позаботиться и о свидетелях. Понял? — Да еще раньше все поняв. Идем пана добывать. — Все, будем отступать. Войну с паном Данилевским мы сегодня не выиграем. — твердо сказал Семенюта. По одному, по двое уходили Каретников, Калашник, Шаровский, Семенюта, братья Лепетченки, Лошкевич, Хшива, Шмирко, Фидос. Пригасающее пламя отражалось на их потных, усталых, измазанных сажей лицах. Ружья несли, так как несут грабли и косы, идущие с работы крестьяне. Это был их первый бой. А сколько еще боев многих из них ожидало впереди — светала